Глава 12. Предсмертная записка. Оставшись наедине с собой, княгиня опустилась в кресло, закрыла лицо руками и неудержимо зарыдала. Напряженные с того момента, как она очнулась в карете и вспомнила все, нервы не выдержали. И она должна была найти исход в слезах крупными каплями катившихся из глаз несчастной женщины. Ее муж – убийца ни в чем не повинного человека. Она – участница этого преступления, главная причина смерти товарища-друга ее детских игр, предмета ее первой и, кажется, последней любви Потемкина. Она вся дрожала при этом воспоминаний. Вдруг ей пришла на память графиня Кладина. Лицо княгини исказилось от внутреннего волнения. «О, как она ненавидела теперь эту женщину! Это чудовище!» – вслух произнесла она с омерзением. Она бросилась на колени перед висевшими в углу образами, ломала руки, рыдала и молилась. В опустевшем домике на Васильевском острове происходила между тем другая, полная ужаса сцена предсмертных мук молодого офицера. Он видел, как князь унес жену и понял, что последний принял его за любовника, разбившего его семейное счастье. Евгений Иванович хотя и присел на полу, но чувствовал себя очень слабым. Он сознавал опасность своего положения и не обольщался надеждой на возможность жить. В его уме сложилась какая-то странная уверенность, что он ранен смертельно. Вследствие этого он откинул всякую мысль о себе и задумался над положением остальных действующих лиц в этой роковой драме, где он разыграл роль случайной жертвы. Только случайный, это он хорошо понимал. Сидевшие в нем пули предназначались Потемкину. Последний, конечно, не знал об этом, посылая его на это роковое свидание. Эта дама и ее муж несомненно принадлежат к высшему петербургскому свету. И ни он, ни она не повинны в его смерти. Она, понятно, менее всех, придя на свидание любви, рассчитывала сделаться свидетельницей убийства. Он, застав свою жену с любовником, каковым должен был быть сочтен каждый мужчина, находившийся наедине с его женой, имел нравственное право кровью похитителей его чести, смыть позор со своего имени. «Значит, виновных в его смерти нет», – так решил умирающий. «За что же они пострадают за него, если его труп найдут здесь и начнется следствие? За что он заставит их испытывать все неприятности полицейских розысков? Нет, никогда! Ведь этим он не вернет себя к жизни». С усилием он расстегнул мундир и вынул из кармана записную книжку с карандашом. Вырвав листок, он написал слабеющей рукой следующие строки. «В смерти моей прошу никого не винить, я застрелился сам. Костогоров». Спрятав записную книжку, он сунул в карман и написанную им записку. «Еще минута, и он бы опоздал». В глазах его потемнело, И он лишился чувств пришедший вскоре акимыч застал бездыханный труп он бросился в полицию которая вскоре прибыла на место и увезла покойника в часть впредь до выяснения личности застрелившегося офицера найденная в кармане записка а в саду револьвер привели полицию к несомненному убеждению что офицер застрелился оставался открытым вопрос, как, зачем попал он в необитаемый дом графа Переметьева. Спрошенный Акимыч отозвался положительным незнанием. «Проветривал я ваше благородие комнаты?» – отвечал он на вопрос квартального. «Может, и забыл запереть входную дверь? А как его милость забрались туда и засели, мне неведомо». На этом показании старик и уперся.